Глава шестьдесят третья. Святовство. Круто. А это для чего? – спросил Вион, тыкая все подряд кнопки на лифте. Не трогай, пожалуйста. Не хватало тут еще застрять. – попросила я, убирая руки дивере от панели. Ты обещал себе вести примерно, напомнил племеннику Лео. Обязательно было тащить с собой этого великого возрастного ребенка. Холодно поинтересовался Тиаль. Блондин выглядел очень гармонично в дорогом деловом костюме. Даже длинные белые волосы, собранные в низкий хвост, удивительным образом добавляли ему солидности. Мужчина держался отстранённо, ничем не напоминая того заботливого и внимательного Лиса, который заботился обо мне вчера. Грустно, и, наверное, я это заслужила. "Тебя забыли спросить", огрызнулся Алан, защищая младшего брата. При моих родителях вы планируете вести себя так же? Если да, то нам лучше вернуться прямо сейчас, потому что мы не просто не получим одобрения, но они точно будут возражать против моего возвращения в ваш мир. Теряя терпение, напомнила я. Прости, извинился Ал, целуя меня в губы как раз в тот момент, когда лифт остановился, выпуская нашу разношерстную компанию на лестничную площадку перед квартирой мамы и папы. Ну что, готовы? спросила я. Да, не слишком уверена, отозвался Лео. К визиту мы подготовились. Близнецы приобрели в ближайшем цветочном киоске букеты для мамы и бабули, а в руках Нетара был пакет с моим любимым тортом из кондитерской, расположенной неподалёку. По традициям своего мира каждый из моих женихов подготовил шкатулку, но что внутри ларцов с сверкающей эмалью и самоцветами мне не показали. Дрожаще от волнения рукой я нажала на дверной звонок. У меня был ключ от квартиры, но он остался вместе с сумкой в моём кабинете. Кстати, надо будет заглянуть на работу, чтобы почитать почту и оплатить аренду. Лика, моя девочка, ты вернулась? Вы с друзьями? Проходите поскорее, запричитала бабушка, открывшая дверь. Бабуля жила в своей квартире, но располагалась она на одной лестничной площадке, поэтому была частым гостем в доме родителей. Ангелок, ты приехала? О, ты с клиентами? Вышел к нам папа. Несмотря на то, что наша пятикомнатная квартира имела улучшенную планировку, в коридоре стало слишком многолюдно. Пятеро рослых сильных мужчин за моей спиной заняли почти всё свободное пространство. Быстро скинув обувь, я переместилась с родными в гостиную, где мы обнимались, бурно выражая радость от встречи. Как хорошо, что ты выбралась из этой заграницы. Кстати, ты так и не сказала, в какой стране вы были. И зачем ты привела к нам клиентов? уточнила мама, крепко обнимая меня. Мам, ты только не нервничай. Пап, тебе тоже лучше присесть. В общем, не слишком удачно начала я свою речь. Ты попала в неприятности? не выдержала бабушка. Тебя изнасиловали? Ты беременна? нервно расхаживая по комнате, предположил отец. С тебя требуют деньги. Быстрее же говори, что случилось и почему эти мужчины тебя сопровождают, едва сдерживая слёзы, спросила мама, но они же сами не давали мне произнести ни слова. Прямо как в гостях у бабушки Леннельды, весело улыбаясь, прокомментировал Вион, усаживаясь на ковёр возле дивана. Прежде чем вы надумаете новых ужасов, могу я обратиться к вам? вежливо спросил Натер, обаятельно улыбаясь сначала маме, потом бабушке. Лев в это время наклонился к младшему дракону и что-то выговаривал ему на ухо. Мы слушаем, хмуро разрешил папа. Мы пришли просить у вас руки Анжелики, без предисловий заявил Лиз. Тоже мне дипломат. В комнате повисло удивленное молчание. С неверием на лицах мои родные переглядывались, пока мама немного не пришла в себя. Это же прекрасно, Лика, а ты что молчишь, дочка? Ты любишь его? Готова к тому, чтобы связать свою жизнь с кем-то из них, радостно поинтересовалась моя дорогая родительница, снова прижимая меня к себе. Да, мам, вот только начала я, но меня снова перебили. А кто же жених, который из них мой будущий зять? Не дослушав моё тихое обление, уточнил папа. А практически все женихи. Что вы так на меня смотрите? Я как раз просто деверь, а вот они все будущие мужья. помог мне с объяснениями Вион, за что отхватил очередной подзатыльник, причём сразу от Аталана и Лео. "Это вы так шудите?" поинтересовался отец, практически падая на диван. "Папа, я всё объясню", примирительно сказала я, хотя с трудом представляла, как можно пояснить такое. Следующие пару часов мы упорно пытались объяснить родителям, что всё это не розыгрыш и не результат массового помешательства. Я понимаю ваши сомнения и могу их развеять, если позволите, предложил Нетар, вызывая скептическое выражение папиного лица и любопытство у мамы и бабули. Ещё бы, когда такой красавчик обещает показать нечто необычное, что заставит поверить практически в чудеса, это интригует. Ну давай, устало сказал отец, настороженно наблюдая за блондином. Я надеюсь на ваше самообладание. Сдержанно попросил оборотень, снимая с шеи массивный кулон. Его внешность практически никак не изменилась, только одежда. Это как? удивилась бабушка и даже пощупала рука в черного бархатного комзола. Дешевые фокусы, фыркнул папа. Я хотел показать не это, предупредил Циаль, а уже через секунду на его месте сидел белоснежный красавец Лиз. Писец! дружно воскликнули мои родные. Наблюдая, как на тор трется об моей ладони, вызывая недовольство остальных женихов, пойду поставлю чайник. Растерянно произнесла бабушка. Боюсь, что чаем мы не обойдемся. Лиза, доставай коньяк. Не сводя взгляды с пушистой версии Тиаля, отдал распоряжение папа. Приготовлю бутерброды на закуску. Согласно кивнул лба, удаляясь на кухню вслед за мамой.